Что почитать. Немзер. Сии чудесные видения в время и баллады Жуковского. Зорин, Немзер, Зубков. Свой подиек совершив. Москва, 1987 год. Рецептор Владимир. Теорема русалки. Нева, 2015 год, номер 1.